303. Два счастливца. Поистине, этот человек, несмотря на свои юные годы, уже мастерски владеет искусством импровизации жизни и способен даже самого пристрастного знатока повернуть в изумление. Ведь создается впечатление, что он не допускает ни единого огреха, хотя уже давно ведет головокружительнейшую игру. Невольно вспоминаешь блестящие импровизации тех виртуозов, которым почитатели готовы были приписать божественную непогрешимость, как будто их рукой водил сам Бог, хотя и они порой ошибались, чего еще не избежал ни один смертный. Но у них хорошая школа. Да к тому же они достаточно находчивы и готовы в любой момент, взяв первую попавшуюся ноту, которая случайно подвернулась капризным пальцем, тут же построить новый гармонический ряд и таким легким движением придать обыкновенной случайности глубокий смысл и возвышенную одухотворенность. А вот совсем другой человек. Этого повсюду преследуют сплошные неудачи. Уже не раз случалось так, что из-за страстного влечения к чему-то он оказывался у самой бездны, грозящей неминуемой гибелью. И если ему все же удавалось увернуться от нее, то уж, конечно, не без потерь, и уж, конечно, дело не обходилось одним подбитым глазом. И что же вы думаете? Его это очень огорчило? Он уже давно про себя решил не принимать слишком уж всерьез свои желания и планы. «Если мне не повезет сейчас», — так утешает он себя, — «то повезет, наверное, потом? Ведь, честно говоря, я и сам не знаю, но, быть может, я больше обязан моим неудачам, чем удачам. Разве я создан для того, чтобы упрямиться и упираться, словно бык? Ведь не это же составляет главную ценность и смысл моей жизни, а что-то другое. Моя гордость и мои неудачи не в этом». Я знаю больше о жизни, так как слишком часто был близок к тому, чтобы потерять ее. И именно поэтому я получаю от жизни больше, чем мы все вместе взятые. 304. Дело невозможно без расставания. В сущности, мне претит всякая мораль, которая требует «не делай этого», «отрекись». «Преодолей самого себя». И наоборот, я принимаю ту мораль, которая побуждает меня к действию. Все время что-то делать, с утра до вечера, целыми днями, а по ночам мечтать только об этом и думать только об этом. Нужно сделать это хорошо. Так хорошо, как могу сделать только я. Кто живет такой жизнью, тот постепенно теряет все то, что не относится к такой жизни». Без ненависти и отвращения он наблюдает за тем, как сегодня его покидает одно, а завтра другое. Так падают пожелтевшие листья, подчиняясь малейшему дуновению ветерка. А иногда он даже не видит растущей вокруг него пустоты, ибо его строгий взор устремлен к поставленной цели. Он смотрит только вперед, ни в сторону, ни назад, ни вниз. От нашего дела зависит, с чем должны мы расстаться. Дело невозможно без расставания. Вот это по мне. Таков мой плацитум. Мнение. Но я вовсе не хочу, очертя голову, броситься в объятия собственной бедности. Я не люблю все эти негативные добродетели, требующие отречения, добродетели, сущность которых исчерпывается отрицанием и самоограничением.